Москва поднебесная. Москва поднебесная. Или твоя стена, твоё сознание. Стена. Твоё сознание. Серия 20. -я. Зил Цвета Хаки с задержанными Василием, Ангелом и Холодильником поехал не в отделение, куда, собственно говоря, изначально намерялся отправиться, а подчиняясь приказу секретного генерала Жиркова Е.Б., обладающего чрезвычайными полномочиями, покатился в подмосковный город Королёв. Идём, идём. Дело в том, что в окрестностях этого самого Королёва, а ещё точнее под ним, располагался космической секретности и на истратегической важности и значимости подземный бункер-полигон Плаком. предназначенные для спасения первых государственных лиц от возможного ядерного удара. Всех остальных граждан России, вероятно, не нуждающихся в спасении в случае атомной войны, в известность о существовании бункера полигона никогда не ставили. Конечно же, связав детали событий, произошедших в стране за последние дни, включая исчезновение самолета, мутацию пьющих граждан и трансформацию телебашни, были выявлены три отчетливых персонажа, так или иначе связанных со всеми катаклизмами. Некий гражданин в красной кепочке, явный лидер среди трех, имитирующий божественное создание бледной юноши с крыльями и скрытым техническим приспособлением, позволяющим осуществлять полеты, что ввело многих в глубочайшее заблуждение, породив массу слухов религиозной направленности. И загримированный под холодильник «Толстяк», Тут же было принято решение Троицу изловить, задержать и изолировать. Но встал вопрос: где содержать столь опасных преступников? Ведь очевидные факты говорили о том, что Троица эта непростая, обладающая возможностями исключительными, возможно даже фантастическими. А по сему выбор пал на бункер-полигон Плаком. Плаком это сокращённо планета коммунизма, коей он и должен был бы стать случай на земле катастрофа, способная её землю-матушку разрушить окончательно до полного исчезновения. вся промышленность, все специалисты и учёные Советского Союза, затем СНГ, а в дальнейшем и России, сами зачастую того не подозревая, ежедневно трудились именно над созданием бункера полигона. Чем во многом и объяснялось то люпанческое экономическое положение страны на протяжении многих лет, не считая, конечно же, глупости и воровства чиновников. И хотя сам коммунистический строй в стране, споткнувшись о несовершенство своей идеи, пал, полигон переименовывать не стали. Так он и остался планетой коммунизма, плакомом. Правда, некоторыми инициативными деятелями предлагались и другие, более современные интерпретации его сокращённого названия. Например, планета коммерческая или планета комфорта. В любом случае, внимание на этом не застрялось. Выкопанные слуги народа частенько проводили в недрах бункера полигона свой досуг. Здесь было всё: сауны, коктейль-бары, два кинотеатра, отель 5 северных звёзд. Самым слову сказать, шикарный, в мире экземпляр гостиничного совершенства. Казино и рестораны, бассейны и живая оранжерея. Всё было предоставлено в пользование тех, кто имел к полигону доступ. Но доступ имели немногие, только слуги, слуги народа. Скоростной лифт, представляющий себя платформой с невысокими металлическими перилами, опускался минут 10. Некоторые сопровождающие задержанных преступников бойцы спецназначения и работники сверхсекретных служб, переживая столь долгое бездействие, даже начали скучать. Но разговор никто затеять не решался. Наверное, от того, что вместе со всеми в бункер полигон Плаком спускался сам, собственной персоной, секретный генерал безопасности Еремей Богдасарович Жирков. Он являл собой сосредоточенное суровое спокойствие, и как это ни банально звучит, армейскую доблесть. Совершенно безразлично Жирков взирал на пленников, на своих подчиненных, на мелькающие металлические стены из-за скорости погружения, начинавшей казаться футуристическим ртутным водопадом. Выходим в отсек 113-их. Отсек этот представлял собой бронированную, ярко освещенную камеру, одна стена, которая была абсолютно прозрачной и совершенно непробиваемой. Он использовался на Плакоме в качестве сверхгерметичной лаборатории для проведения опытов, последствия которых могли бы оказаться крайне плачевны. Это было самое надёжное во всём бункере полигона помещение, способное выдержать даже взрыв водородной бомбы малой мощности и полностью его нейтрализовать. Преступников, предварительно освободив от пут и саркофагов, по одному забросили в отсек 113 и тут же заперли. Сквозь прозрачное стекло за ними немедленно принялись наблюдать. Комиссия, должна произвести допрос злодеев, совершивших невероятные по своей наглости и масштабам преступление, состояла из самого генерала Журкова, его помощника Перворотька, доктора психологических наук Зоркича Ивана Кузьмича, эксперта в вопросах взрывного дела Мурлонского, химика-прекидыша Петра Ильича, уфолога Некромантова, соблеуховой Екатерины Святославны, главы института мозга, и ещё нескольких учёных и специалистов в различных областях наук и обороны. Ну что ж, господа. Вот те самые выродки, что посягнули на нашу родину. Не знаю, кто они, откуда взялись и чьи интересы представляют, кто их финансирует, какие учёные умы способствуют воплощению их фокусов в жизнь. Я имею в виду левитацию, мгновенную трансформацию Астанкинской телебашни, кражу самолётов и прочие гипнотические эксперименты над гражданами. Но знаю одно. Все совершённые ими деяния преступны. Они подорвали важнейшие стратегические основы государственности, разрушили управленческие механизмы. посигнали на наши идеологические принципы. Мы все с вами понимаем, как и чем держит народ в узде власть. Это в первую очередь телевидение и алкоголь. Как и в любые времена толпа хочет хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ, господа, и более ничего. Они же в одночасье всё это разрушили. О чём теперь будет думать страна? Народ о чём будет думать? Что он станет желать? Телевизор не работает, а следовательно отвлечься от раздумий никакой возможности нет. Что человек делал раньше в таком случае? Правильно. Пил. А теперь? Чем ему себя занять? Нечем. Водка же отравлена вся. Еще чего доброго. Книжки начнут читать. И причем все сразу. А вы знаете, что пишут в этих книжках? Что корябают там эти так называемые писатели? Эти контрреволюционеры пера? Какие мысли у них? Какие мысли у них? Представляете, что будет? Представляете, если каждый начнёт думать: а чего это я так живу? И живу-то плохо. А к чему это я стремлюсь? И кто виноват в этом? Задумается он. И что захочет такой человек такое общество? Мы знаем историю. Знаем, что взрывает в головах масс от отсутствия возможности самореализации революции и войны взрывают. Вот что нас ждёт. А виной всему эти выродки. Вот к чему они нас ведут. Как знать? Может и среди вас есть те, кто мог способствовать этим фокусникам в осуществлении столь коварной диверсии. Так вот, наша задача как можно скорее вывести их на чистую воду, обнаружить идейного вдохновителя диверсии и ударить молниеносно. Со всей мощью, на которую мы только способны. А мы, уверяю вас, можем многое. Думаю, время нам теперь терять не стоит. Итак, многое потеряно. Предлагаю прямо сейчас немедленно приступить к допросу. Присаживайтесь на стуле перед стеклом. Не волнуйтесь, стекло надёжное, выдерживает взрыв бомбы. Так. А это что у вас за прибор? Кто вы такой? Я? Да, именно вы. Вы от какой организации? А я уфолог. А этим прибором я надеюсь зафиксировать кармический сонасоедальный фулиант преступников. В особенности меня интересует холодильник. А ведь вполне вероятно, что он связан с внеземными цивилизациями. Кто этого идиота сюда пропустил? Состав комиссии составлен президентским советом и лично одобрен главой государства. Ладно. Чёрт с ним. Пусть присутствует. Итак, господа, начинайте задать ваши вопросы. <кхм> <кхм> Прошу. Начнём с вас, товарищ Мурлонский. Вы, кажется, взрывник. Да-да, эксперт взрывного дела. Спасибо. Итак, включаю связь. Кто вы такие? А вы не видите? Вы здесь не на телепередаче! Вам задают вопрос, вы обязаны отвечать? Я ничего никому не обязан. Более того, я считаю, что ни один человек не обязан делать что-то по приказу другого против своей воли. Но но всё же кто же вы? Мне кажется, вы посвящены в некую тайну, сокрытую от всех остальных людей. Я обыкновенный человек. Зовут меня Василий. Это мой ангел-хранитель, а это холодильник марки Samsung. Э, позвольте, но если вы такой же человек, как и любой из нас, то почему же с нами нет наших ангелов и я извиняюсь, холодильник. Извинения не принимаются. Кто ваши координаторы? Их нет. Чья это разработка? Я про холодильник. Понятия не имею. И что ж получается, холодильник ваш жжёт, что ли? Разумный Понимаешь, что и душа есть. Душа есть у всех, даже у вас. Весь вопрос в том, какая она прекрасная или ужасная. Ваша, по всей видимости, совсем плохая. Вы хотите знать, кто нас координирует? Так вот, никто. Да я и не уверен, может ли кто-то в этом обществе координировать такое. То есть надо понимать, что вы сами по собственной прихоти совершили все эти преступления? Преступления? А как еще можно назвать посещение воздушного судна? Подрыв башни, генетические изменения состава спирта и прочие ваши фокусы? Мы не похищали самолет. Мы спасли людей от авиакатастрофы. Да и башню никто не переделывал. Мы лишь показали всем ее действительную реальную суть наглядно. А что касается водки, ну то с этим давно было пора покончить. Браво, молодой человек. Водка зло, и в этом я вас горячо поддерживаю. Спаси, ибо дамочка. Я Екатерина Святославна Соблиухова, директор Института мозга. Самсон. Вы очень милый. <связь> ну что? Прекратить! Итак, меня не интересуют ваши оправдания, мне важно знать, как вы всё это сделали, кто вам помог? Признайся, гад! Это американцы. Исламские террористы? Чеченцы? Кто? Я вам повторяю, никто за нами не стоит. Позвольте представиться Зоркич Иван Кузьмич, доктор психологических наук. Извините, молодой человек, но тогда как вы объясните это с научной точки зрения? Да никак. То есть совсем никак. Никак совсем. Просто всё происходит так, как я хочу. Как вы хотите? Да, именно так. Позвольте. И выходит. Вы же хотели, чтобы башня трансформировалась, и это немедленно произошло. Верно? И с самолётом то же самое. То же самое. Невероятно. Но ведь тогда получается вы просто таки маг. Всемогущий человек. Волшебник. Молодой человек, А нет ли у вас желания сослужить Родине службу, а, Василий? Вася, ведь вы же, надеюсь, патриот? Вы о чём? Хотите с помощью меня завоевать мир? Хе-хе, <связь> зачем же ведь завоёвывать? Завоёвывать ничего не нужно. Но престиж страны поднять было бы, ой, как кстати. С такими возможностями, как у вас, горы можно свернуть. Вам бы всё только горы сворачивать. И я не собираюсь вам помогать. Почему же? Вы не любите свою родину? Люблю. А что же тогда? Что вас останавливает? Во-первых, как я уже говорил, мне прийти действовать по чьей-либо указке. Во-вторых, раздражает ваше желание легко и просто решить проблему, созданную поколениями воров и идиотов, занимающих самые высокие посты, имеющих власть и вдобавок к ней наглость. Проблему, возникшую по вине разгильдяев, пользующихся авторитетным положением в обществе, обладающих связями, имеющих политический и финансовый вес, а также доступ к государственным ресурсам. Я не собираюсь исправлять ошибки этих зарвавшихся параноиков и откровенных преступников, которые сочли себя правыми распоряжаться страной и этим привелишей её к краху. Да-да, именно преступников и идиотов. Однако эти люди зачастую приветствуются обществом. Оно их любит, возносит на пьедестал, некоторым даже поклоняется, давая волю распоряжаться собой как угодно. Люди, готовые исполнить любое желание своего кумира. Пойти на войну и умереть за нелепую идею, строить немыслимые утопические социальные модели, жить, питаясь крохами со стола господина. И самое дикое, что повсеместно это считается нормой. Собственно, я и так попытался спасти это общество, но обществу это оказалось не нужно. Тогда спрашивается, зачем в стране, где 99% населения – это безмозглые овощи, где никто не уважает ни себя, ни кого-либо другого, нужен престиж. Что заслужила такая страна, то и имеет. И будет иметь еще долго. Мне теперь наплевать. Люди, представляющие из себя в большей степени послушное стадо, заслуживают ту жизнь, которой и живут. Ну не все же, не все же такие. Вы вспомните Ломоносова, Пушкина, Достоевского, Гоголя, наконец. Были же люди всей душой ратующие за Россию. Да, все верно. Вы так и будете апеллировать этими именами до скончания веков. Но уверяю вас, никого не делает масштабнее и высокодуховнее тот факт, что он рожден в стране, давшей миру великих ученых и писателей. Думать так — ошибка. Это так же нелепо, как принадлежность к поэзии какого-нибудь бомжа, проживающего в подвале дома, где однажды бывал Маяковский. Тогда верните людям то, что вы у них отобрали! Зачем вы уничтожили алкоголь? Он нам необходим! Для исследований. Ну уж нет. Мало того, что не верну, я доделаю своё дело до конца. Да он опаснее любого революционера! Значит, ни на какой компромисс вы с нами не пойдёте! Ни за что. Мы предполагали такой исход дела, а по сему должен вас разочаровать. Ничего вам довести до конца не удастся. И генерал Журков дал знак своему помощнику. Динамики громкой связи тут же отключились, заглушив явно непристойную фразу, выкрикнутую в ответ холодильником. Он увидел, как ангел застыл в воздухе над головой Василия, словно готовился к чему-то ужасному. Не медля ни секунды, генерал вытащил из форменных брюк маленький блеснувший алым огоньком предмет. Направил его на стекло отсека номер 113, и в тот же мгновение внутри его яростно полыхнуло светильное зарево. Заранее подготовленная нейтронная взрывчатка мощностью 5 килотонн за долю секунды уничтожила всё, что находилось внутри самого надёжного помещения бункера полигона Плаком. В момент взрыва прибор, принесённый оголком некромантовым, безумно затряся, словно флюгер, попавший в центр торнадо. замигал неистово и, пронзительно запищав, вспыхнул, сгорев в одночасье. Все ученое собрание, не ожидавшее такой скорой и трагичной развязки, ахнуло и, закрывшись руками от нестерпимого яростного огня, льющегося из-за стекла, посыпало и со стульев на пол. Лишь генерал Жирков и его помощник Первородько бесстрашно стояли с каменными лицами, на которых отблесками отражалось ядовитое пламя, бушующее в отсеке. Жаль, что от них совершенно ничего не останется для исследования. Ну что ж, зато мы предотвратили множество других бед, которые они, несомненно, могли бы нам преподнести. Фабула Нова. Истории в звуке.